Легенда о фее Ах, любовь, ах, любовь, пела сердце феи Эйве в такт музыки, а сама она была далеко-далеко в своем прошлом. Эйви видела перед собой лицо Руби, пришельца с далекой холодной планеты Айсбергов. Она любит его до сих пор. Их любовь была чистой и прекрасной до тех пор, пока не пришлось выбирать между любовью и бессмертием, которое дается фее высшего ранга. Если бы она выбрала любовь, то лишилась бы крыльев бессмертия. Тогда она стала уговаривать свою бабушку-колдунью привести любимого. Сначала бабушка отказывалась выполнить просьбу внучки, но она сильно ее любила и не могла видеть страдания девушки. Она решила наказать рыбака и, превратив его в паука, принесла его внучке. Фея посадила паука на крыло. После смерти феи крылья окаменели, а вместе с ними и паук. Эта история превратилась в прекрасную легенду. Она и легла в основу праздника всех влюбленных, который отмечается феями во время ранней весны на планете Земля. В тот день все феи Вселенной слетаются в эту пещеру и поют песни о несчастной любви и верности, как будто в их честь зацветает прекрасное дерево горечи и любви, Миндаль, эти песни надолго остаются в трубах, столбах, образованных из застывших слез всех несчастных влюбленных.